Вот НН, они могут в прямом эфире отслеживать поступление в город Випдуш, скажем, как Слободан Милошевич, тот репортаж был просто блеск, от самых адских врат организовывать ток-шоу хоть из девятого круга, брать интервью у свежих, замурзанных тележурналистами персон. Но где взять столько золота? Бухгалтерия не дает согласия на подобные дорогостоящие проекты.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 Он поднялся с кресла, готовясь идти в эфирную, но в этот момент дверной проем прямо на снегокате, на котором он рассекал по коридорам студии, ворвался из Тергея Престяжнев и с грохотом врезался в кожное кресло. Снегокат недовольно забуксовал. «Владя!» – страшным голосом заорал Престяжнев, и Кистев осознал, что случилось либо что-то очень классное, либо столь же весьма хреновое. «Меняй нахер всю сетку, срочно выходим со спецвыпуском!»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 Отключившись, он вонзился глазами в расплывающиеся улыбки в Пристяжнево. «Ну, не тяни кота за хвост, а? Премия же у тебя в кармане. Кто это?» После того, как Пристяжнев с обломбом назвал имя, в кабинете воцарилась полнейшая тишина. Все только услышали, как из рук Кистьева выпала золотая ручка «Паркер».